Глава 14. После телевизионного вступления мы повторили номер, сказать по правде, без огонька, но публика этого не заметила, совершенно забалдев от одного нашего присутствия. Райцы качались, махали руками, однако ухитрялись при этом помалкивать. Но едва железный Джон слился с нами в рефрении «Тяги, тяги», они завопили и заорали в невыразимом экстазе. Когда мы затянули последнюю тягу и смолкли, разразилась бешеная овация. Железный Джон отечески улыбнулся нам, затем строго посмотрел на зрителей и воздел ржавый палец. Мигом наступила тишина. «Я разделяю вашу радость по поводу визита почетных гостей». Но у них выдался утомительный день, так что давайте позволим им отдохнуть. Не забывайте, они останутся с нами навсегда. Им выпала редкая удача стать полноправными гражданами рая и до конца дней жить в нашей сказочной стране. И вновь брутальная радость». Без особого энтузиазма, выслушав приговор к пожизненному заключению, мы уложили инструменты в рюкзаки и отдали их поджидающим слугам. Зрители, все еще слегка пульсируя экстазом, двинулись к выходу. — Секундочку, пожалуйста, — попросил нас железный Джон. Подождав, пока выйдут посторонние, он коснулся кнопки на стене, и створки высокой двери бесшумно сдвинулись. «Отличная песня! Нам всем очень понравилось!» Девиз стальных крыс, доставляя людям радость, чудесно. Он перестал улыбаться и мрачно посмотрел на нас. «Вы можете еще кое-чем нас обрадовать. Вы здесь надолго, и нам очень хочется, чтобы вы были счастливы». Так что осчастливьте и себя, и нас, соблюдая осторожность в выборе тем для разговора. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался я, хотя уже четко представлял себе, к чему он клонит. «Мы все довольны судьбой, тут надежно и спокойно. Я терпеть не могу смут. Джентльмены!» Вы переселились к нам из очень неблагоустроенного внешнего мира. В галактике все нормально, скажете вы, и будете правы, если не замечать вечной войны, борьбы противоположностей, от которой мы, к счастью, избавлены. Вы дети цивилизации, в чьей основе не самосозидание, а саморазрушение. «Вы — жертвы негативизма, который подавляет жизнь, угнетает культуру, ослабляет даже сильнейших. Вы понимаете, о чем я говорю?» Ни Флойд, ни Стинга не ответили, так что пришлось кивать мне. «Понимаем. Хоть мы и не во всем разделяем кое-какие ваши умозаключения, — Предмет обсуждения нам совершенно ясен, и я торжественно обещаю, пока мы пользуемся вашим гостеприимством, ни я, ни мои помощники ни словом не обмолвимся о противоположном поле, то есть о женщинах, девушках, самках. Запретная тема. Но поскольку вы сами ее коснулись, я делаю вывод, что вы вправе, не вправе. Ясно. Больше вопросов нет. Мы очень благодарны за радушный прием, и постараемся не бросить тень на вашу репутацию. «Юный Джим, ты умен не по летам. На лицо Джона вернулся призрак улыбки. «Должно быть, ты устал. Сейчас вам ребята покажут жилье». Створки раздвинулись, железный Джон отвернулся, аудиенция завершилась. «Мы удалились, всячески изображая беспечность». Золотистый провел нас все по тому же кирпичному коридору в довольно шикарные, хоть и тоже краснокирпичные, апартаменты. Он включил телевизор, убедился, что в ванной работают краны, поднял и опустил шторы, затем поклонился и вышел. Я прижал палец к губам. В напряженном, чуть ли не до судорог молчании, Флойд и Стинга смотрели, как я с помощью детектора, позаимствованного у Треммерна, Выискиваю жучков. После того видеоклипа я проникся большим уважением к местным электронщикам. — Чисто, — сообщил я. — Ни одной женщины, — вымолвил Стинга. — Даже говорить о них нельзя. — Ну, какое-то время я бы смог без этого прожить, — подал голос Флойд. — Но кто теперь будет солировать? — Очень эффектный пример, — сказал я первоклассного электронного дублирования. «Но откуда взялся этот клоун?» — спросил Флойд. «Ей-богу, я видел его первый раз в жизни. Может быть, мы впрямь наширялись бакшишем, и эта планетка не более чем наркотический кошмар?»